Глава седьмая. Данила Капустин ни разу в жизни не подложил мне свинью, даже не обидел ни разу. Ни словом, ни делом, ничем. Семь лет назад мы отлично ладили. Но я все равно настораживаюсь, тормозя прямо посреди холла, где толпами флонируют студенты, задевая меня то плечами, то рюкзаками. Замерев столбом, закрываю глаза на дурацкое прозвище, которым Капустин когда-то меня окрестил и которая подхватила вся хоккейная городская тусовка, с которой я познакомилась благодаря своему парню Марку Зотову. «Привет», – произношу выжидающе, – «в университете», преподаешь там, где я учился», – посмеивается над собственной шуткой, – «отвлекаю». Прямо сейчас нет. Он забрасывает меня вопросами, как снежками, лишая возможности их проанализировать и, возможно, кое-где соврать. Ведь я догадываюсь, зачем он может звонить. Насчет своего приглашения. Я не собираюсь ни на какую загородную тусовку, ни за что. Я предпочту переждать где-нибудь вдалеке, пока Зотов не покинет город. Наверняка он здесь ненадолго. Я не интересовалась, но у него травмирована нога, и даже дураку ясно, это вынужденный отпуск. А потом он уедет, возможно, еще лет на семь или десять, а мы... Мы с Марусей останемся здесь. Капустин пуляет в меня следующим вопросом. «Я в двенадцать отправил тебе сообщение, ты его не открыла. Динамишь меня, Агуша!» «Что?» Возмущаюсь я. «Нет!» Я не собиралась рассказывать ему, что с семи утра кручусь, как белка в колесе. Но он бы и не стал претендовать. Ласковым голосом говорит. «Не волнуйся так, я не обиделся». Можно подумать, я волновалась. Что за университет? Получаю следующий вопрос. Медицинский. Сообщаю раздраженно. В нашем городе один единственный медицинский, так что пояснения даниле не требуются. Ты до сих пор там мучишься? Слышу легкое удивление в его интонации. Представь себе! Ты же не думаешь, что ребенком не родила суррогатная мать? Мои бывшие одногруппники сейчас оканчивают ординатуру. Ребята, с которыми я успела проучиться первый курс и сдать летнюю сессию. А потом я ушла в академический отпуск. Несложно догадаться, по какой именно причине. И именно по этой причине мое обучение так затянулось, но я ни о чем не жалею. Смех Данилы искренний и веселый. Он снимает с моих плеч часть напряжения. Но я все еще помню, с кем разговариваю, и этот кто-то все еще не объяснил, зачем звонит. «Ты освободилась уже почти три». «Я свободна». «Не вижу смысла врать, ведь это меня по-прежнему ни к чему не обязывает». «Ты зависаешь все там же, в четвертом корпусе?» спрашивает Капустин. «Да». «Буду через двадцать минут, черный БМВ 737. Жди у шлагбаума». Изумленно смотрю на телефон с прерванным вызовом у себя в руке. Он действительно занял свою должность не случайно. Его способность заговаривать зубы просто поразительна. Порывшись в телефоне, нахожу в одном из мессенджеров непрочитанное сообщение от уже знакомого номера и быстро читаю. Капустин просит перезвонить ему, если я свободна. Глядя по сторонам, прикусываю изнутри щеку, решая, что мне делать. «Можно подумать, у меня огромный выбор. Не стану же я вести себя как ребенок и убегать». Вываливаю на стойку гардероба номерок, решая отправиться к шлагбауму и встретиться с Капустином лично. В конце концов, мы не виделись семь лет. Возможно, еще столько же не увидимся. Резким движением заталкиваю в рюкзак халат, надеваю куртку и повязываю вокруг шеи снуд». Пока бреду вдоль главной дороги к парковке по притоптанному снегу, думаю о том, что моему прошлому зотовым давно порастать чем-то вроде миража. Но, вопреки всему, даже семь лет спустя оно кажется реальнее некуда. До мелочей, до запахов и вкусов. Подойдя к шлагбауму, переминаюсь ноги на ногу от холода и дую на озябшие в варежках руки, чувствуя, как по телу разливаются трепет и волнение. Грудище кочет, пока всматриваюсь в проезжающие мимо машины. В моем животе неспокойно. Напряжение стягивает его низ в тугой жгут, сердце под свитером делает скачок. Когда в нескольких метрах от меня, разбросав колесами грязный придорожный снег, паркуется черный джип BMW, в голову лезет непрошенное воспоминание. Красный, дерзкий спорткар, на котором семь лет назад мой парень забирал меня отсюда же. От этого самого шлагбаума. Зотов начал обеспечивать себя с четырнадцати лет, а в шестнадцать купил первую машину. Когда мы с ним встречались, они с Дани часто забирали меня с занятий на машине Марка. Как любой любой семнадцатилетней девчонке, мне дико льстило, что мой парень – хоккеист и приезжает за мной не на трамвае, ни на троллейбусе а наброском доджи. Но я любила его не за это. Я гордилась им, его успехами и целеустремленностью. Исходила с ума от того, как он на меня смотрит и как целует. Стук сердца перемещается куда-то в область горла. Сглатываю и напрягаюсь, когда дверь тачки резко распахивается, и до тошноты приветливое лицо Капустина находит взглядом мое. Я вижу на переднем пассажирском сиденье его леопардовую подружку. Стекла задних дверей непроницаемо тонированы. Данила легкой трусцой оббегает капот машины. И у меня подкашиваются колени в тот момент, когда он берется за ручку дверцы и тянет ее на себя. Я отлично помню, как зовут лучшего друга Капустина. В девятнадцать они всюду таскались вместе, как близнецы, а сейчас... «Сейчас я боюсь, что эту традицию они до сих пор соблюдают». Впиваясь пальцами в лямку рюкзака и неподвижно сверлю глазами спину Данилы. На нем расстегнутая парка, под ней спортивные костюмы, штанов и толстовки. Задерживаю дыхание, наблюдая за тем, как Капустин опирается одной рукой на распахнутую дверь, а второй приглашает меня сесть в салон, говоря «Садись, а то попу отморозишь». Стоя на месте, ощущаю, черт возьми, облегчение. Заднее сиденье пустое, и оно манит меня внутрь салона. Под моим носом сосулька, руки превратились в ледышки, сегодня минус пятнадцать, и нужно быть круглой дурой, чтобы отказаться от этого предложения. Поэтому я принимаю его, не задумываясь. Теплый воздух гостеприимно набрасывается со всех сторон, когда Даня захлопывает дверцу. Вместе с расслабляющим теплом на меня набрасывается еще и пассажирка с переднего сиденья. «О, привет-привет!» – фонтанирует она, обернувшись ко мне. «Как дела? Какие милые штуки! Как они называются?» Хихикает и тычет на маникюренным пальцем в мои варежки. «Привет!» – перевожу взгляд на Капустина в поисках помощи, как только он занимает водительское сиденье. Этот засранец широко улыбается и молчит, кажется, не собираясь мне помогать. А я понятия не имею, как общаться с людьми, у которых критически низкий IQ. «Э, «Все хорошо», – мечусь взглядом между ними двумя. «Ты здесь учишься, да?» Блондинка переводит взгляд на лобовое стекло. «На врача?» «На стоматолога». Бармачу, наблюдая, как Данила разворачивает машину. «Я вчера не успел вас познакомить, приношу извинения», — включает Капустин радушного хозяина. «Аглая», — указывает на меня, «Ника», — представляет свою недалекую подругу. «Мяу!» — Ручитает, трется щекой о проступившую щетину Данилы. «Мое лицо кривится». Лицо Капустина в зеркале заднего вида выглядит невозмутимым. «Он поистине на своем долгожданном месте, такое терпение!» Так какие у тебя планы?» Спрашивает он, посмотрев на меня через зеркало. К -к -к «Мои планы?» Спрашиваю, откашлявшись. «Ага, мы же договорились. Дача, хорошая компания». Мы ни о чем не договаривались. И за эти годы наши представления об отличной компании, кажется, слишком сильно разошлись. Его подруга красит огромные губы красной помадой, откинув солнцезащитный козырек. «Бери с собой дочь и мужа». Продолжает он рассуждать, направив машину к выезду из городка. «У меня нет мужа». Отвечаю зачем-то. «Тогда парня и дочь, там будут дети, парочка, помнишь Артура Страйка?» «Который в свои ворота постоянно забивал, уточняю». «Ага», — смеется он. «У него уже трое, и четвертый на подходе». Тихо фыркнув, спрашиваю, покосившись в окно и... Игнорируя тему моего парня. «Куда мы едем?» «На заправку», — сообщает Капустин. Данечка делает такой вкусный шашлык, да, зай!» Обращается к нему Ника. «Ага, так что?» Он снова перехватывает мой взгляд в зеркале. «Я...» «Манусь, не знаю, что ему, чёрт возьми, сказать?» «У меня дела». «Ну, тогда побудешь пару часов, потом отвезу тебя назад». «Соглашайся». Улыбается мне обаятельной улыбкой через зеркало. «Хочешь, возьми подругу?»